Глава девятая. Противный дождь лил стеной. Наверное, в Ростов такие проливные дожди жалуют только в июне. Стоишь на автобусной остановке, и, кажется, тебя сейчас смоет потоком мутной бурлящей жижи, несущейся по обычном дороге. В маршрутное такси не запрыгнешь, обязательно промочишь ноги по щиколотку. По тротуару не пробежишься. Никакой зонтик не спасет от льющей серого неба воды». Вот и стоишь, таращись на мутные потоки с надеждой на скорое завершение жуткого ливня. Где-то совсем рядом сверкнула молния. Следом громыхнула так, будто взорвалась разрывная граната. Вика поёжилась и осталась стоять на своем месте. Сегодня она так волновалась, что забыла захватить зонтик. Серый брючный костюм, который надевала на последний экзамен, безнадежно промок. Волосы слиплись. Кожаные туфельки с открытым носом и красивыми бантиками забрызгала грязью. Любимая персиковая сумочка тоже пропиталась влагой. Хоть бы зачетка не намокла. В надежде увидеть нужную маршрутку, всматривалась в горизонтальные и вертикальные потоки воды Вика. Накрыв голову черной кожаной папкой, по сигналу светофора дорогу перебегал мужчина в деловом костюме. На миг Вике стало жаль смельчака, решившегося на такую отчаянную выходку. Он промокнет до нитки, пока доберется до остановки. Широкими прыжками мужчина достиг последнего препятствия, несущегося по обочине дороги потока темной бурлящей жижи. И, не раздумывая, прыгнул навстречу Вике. Она взвизгнула и отпрянула в сторону. «О, весна!» Подняв голову радостно, будто увидел сказочную фею, воскликнул незнакомец. И спустя мгновение в промокшем до нитки мужчине Она узнала Владимира Ветрова. «Ты что здесь делаешь, в такой дождь?» «А ты?» Вопросом на вопрос ответила она, и сердце бешено заколотилось в груди от случайной встречи. «Я? У меня показ здесь был». Весело отозвался Владимир. «Потом дождь пошел. А пережидать его не могу. Следующий показ через двадцать минут». «Показ чего?» — не поняла Вика. «Квартиры. Я занимаюсь недвижимостью», — пояснил он. Я кинув ее оценивающим взглядом, продолжил. Да ты весна, я вижу, промокла не меньше меня. Неужели тоже зонтик забыла? Забыла, согласно кивнула Вика. Если не боишься промокнуть еще сильнее, могу предложить подвести тебя до дома. Моя машина на другой стороне сквера припаркована. Побежали? Несколько мгновений Вика раздумывала, а потом согласилась. Побежали. Все равно дождь не скоро закончится. Мерзнуть в промокшей одежде совсем неприятно. Владимир взял ее за руку, она в миг почувствовала исходящее от его ладони тепло и ее больше не морозило в промокшей одежде. Он крепко сжал ее тонкие пальцы с красивым маникюром, и они вынырнув из-под остановки и пытаясь прикрыться черной папкой от потоков воды, побежали по лужам в сторону его машины. Щелчок, и сигнализация сработала, отперев дверцы новенькой черной иномарки. Быстро распахнув перед Викой дверцу, Владимир втолкнул ее внутрь и оббежал машину с другой стороны. «А ты смелая!» Приземлившись на водительское сиденье, с улыбкой подметил он. «Куда везти?» «На западный. У меня в Ливенцовке квартира», — ответила она. А сердце бешено колотилось от быстрого бега и волнения. Она так давно не видела его, что почти забыла. Воспоминания о весеннем фестивале безжалостно смывали летние дожди. А теперь бурным потоком принесли желанного когда-то мужчину к ней на остановку. «Отлично. У меня встреча с застройщиком на Западном. Так что нам по пути». Он подмигнул ей и завел машину. «Ты работаешь агентом недвижимости?» Поправляя мокрые волосы, поинтересовалась Вика. «Не совсем. Скажем так, у меня собственное агентство недвижимости». Он бросил на нее заинтересованный взгляд. «А как поживает влюбленный в тебя кондитер?» «После твоего самоустранения из сети я не вижу твоей новости. Он создал еще что-нибудь шедевральное с твоим именем». «Думаю, нет», — усмехнулась Вика. «Вряд ли я ему интересна». «А что так?» — с наигранной жалостью в голосе поинтересовался он. Владимира до сих пор задевало, что юная девица лишила его своего внимания, удалившись из сети. «Я слишком капризна». «Да? Серьезно? он усмехнулся ее самоиронии. И машина двинулась с места. Уж куда серьезнее, фыркнула Вика. Но сейчас это не важно, потому что я больше волнуюсь из-за поиска работы. А для чего избалованной юной леди работа? Если я не найду работу, мама заставит меня лететь на Кипр, а я не хочу целый месяц смотреть на ее влюбленный вид, когда она обнимает своего Егора и думает исключительно о... ну сам понимаешь, о чем может думать деловая леди? когда она в отпуске с мужчиной, который моложе ее на несколько лет. Слушать их стоны по ночам невыносимо. Владимир расхохотался. «В психологическом центре вакансию уже увели, так что я в жутком напряжении», продолжала Вика с грустью, посматривая в окно, на мутные потоки дождя, разливающиеся по стеклам и совсем не разделяя его веселья. «Да ты интересная особа, с чувством юмора», с расстановкой протянул он. «А хочешь у меня поработать?» «В смысле?» «В наше агентство требуются риэлторы, а нового сотрудника не так просто найти». «Почему? У вас особые запросы?» «Мы продаем элитные квартиры, очень дорогие. Агент должен выглядеть соответственно, уметь красиво говорить, быть вежливым и тактичным. Клиенты ведь разные бывают. Нервные, капризные, слишком грубые. У богатых свои причуды. К ним нужен особый подход». «Сегодня утром приходили две девушки. Но они даже двух слов связать не могут». Он брезгливо поморщился своим воспоминанием. «Не знаю. Я никогда не думала о такой работе. Я собираюсь получить диплом психолога». Ей показалось это несерьезным — находить подход к взбалмошным богачам и показывать квартиры. «Так это же идеально. Навыки психолога помогут тебе в общении с клиентами». Воодушевленно продолжал убеждать ее Владимир. Ты обаятельная, не вульгарная. Наденем на тебя деловой костюм, прикрепим бейджик и вперед. Ты идеально подходишь. Главное выучить заранее особенности планировки продаваемой квартиры. И сколько за это платят? Вики еще не верилось, что она говорит с Владимиром Ветровым о своем будущем месте работы с мужчиной, семья которого ненавистна ее матери, а месте полностью противоположным тому, к чему она стремилась. Оклад? Плюс проценты с продажи, если тебе удастся уговорить клиента купить квартиру. О, -о, О, слегка озадаченно протянула Вика. В психологическом центре предлагали всего несколько тысяч за сдельную работу. Может, и хорошо, что ее не взяли. Медленно лавируя в потоках воды, новенькая черная иномарка въехала в западный микрорайон. Здесь дождь уже успел закончиться, и мокрой дороги заливала ярким солнечным светом. Миновав автомобильный рынок, машина свернула по кругу и въехала в Левенцовку, выделяющуюся ярким пятном отдельно стоящих высоченных новостроек разных цветов. «Где тебя высадить?» — с ноткой сожаления в голосе спросил Владимир. По какой-то неведомой причине ему не хотелось расставаться с ней именно сейчас. Но пригласить ее на чашечку кофе у него не хватало времени. «Вон, видишь, стоматология на первом этаже. Я в этом доме живу». Засобиралась на выход Вика. Так что придешь завтра на собеседование. Внимательно посмотрел он на нее. Взгляд серых глаз снова пронзил насквозь: Я не знаю, засомневалась Вика. Твое предложение не совсем то, что я искала. Возьми мою визитку. Он открыл небольшую кожаную сумочку и достал бумажник. Я буду ждать твоего звонка. Если надумаешь собеседование завтра в десять. «Мы пока обитаем в центре на Соколова. Там наш офис. Агентство недвижимости «Элитный дом».» «Спасибо». Чувствуя неловкость, Вика сжала в руке черную визитку с золотым тиснением и распахнула дверцу машины. В лицо пахнуло дождем и теплым сырым воздухом. Он махнул ей на прощание рукой. Вика кивнула в ответ, и машина быстро умчала своего владельца прочь. Не успела девушка войти в квартиру, и сбросить с себя мокрую одежду, как сотовый телефон оживился. «Как последний экзамен?» На другом конце провода висела мама. «Сдала, только промокла вся. Такой дождь на улице!» Вытирая мокрые волосы полотенцем, отчиталась Вика. «Через два дня мы улетаем на Кипр», — напомнила мама. «Если у тебя нет веского повода остаться в городе, начинай паковать чемоданы». «Есть повод», — взбунтовалась она. «Я нашла работу». «Где?» запаниковала Юлия. «Я звонила в гештальт-практик. Там свободных мест нет». «В агентстве недвижимости. Завтра собеседование. Этим летом я хочу попробовать себя в новой роли». Она так не ожидала от себя этих фраз, что сердце гулко стучало в висках, а ладони вспотели. «В какой еще роли?» брезгливо фыркнула мать. «Что за агентство?» «Элитный дом. На Соколова». На мгновение ей стало так страшно, Что казалось язык прилип к небу. Мама начнет наводить справки об этом агентстве, узнает, что его владелец Владимир Ветров и все. Прощай, мечта остаться на лето в городе. Вика, тебе надоест мотаться по этажам на третий день, а билет пропадет. Как ты останешься одна? Мам, ну, пожалуйста, дай мне шанс. Устроиться психологом в твой центр я всегда успею, взмолилась Вика. Мне это не нравится но ты обещала, что не станешь лезть в мою жизнь». «Ладно, я подумаю. Хочется верить, что ты не пройдешь завтра собеседование в этом агентстве из разряда рога и копыта и полетишь с нами», — хмуро качала головой мама. Вика отключила сотовую связь и тихо села на краешек дивана. И вправду, зачем ей нужна эта работа не по специальности? Владимир Ветров вряд ли обратит внимание на юную, неопытную девицу. «А если обратит, то проблем с мамой потом не оберешься. Поздним вечером она все же решилась набрать номер телефона, указанный в визитной карточке. Сжимая в дрожащих руках свой новый мобильник, приложила его к уху. Длинные гудки и волшебный бархатистый голос. «Вика, откуда ты знаешь, что это я?» Теряя самообладание, почти прошептала она. «Почувствовал». И она почувствовала что он улыбается на другом конце провода. Придешь завтра?» «Мне немного страшно. Я никогда не работала агентом недвижимости». Неуверенно, пожимая плечами, проговорила она. «Я тоже никогда не работал с эгоистичными и капризными девушками». Он тихо рассмеялся, и от этого у нее по коже побежали мурашки. Сердце бешено заколотилось. И снова его бархатистый голос в трубке. «Завтра в десять. В нашем офисе на Соколова». Постарайся не опаздывать. Пунктуальность — еще один очень важный момент. Опоздаешь на показ, клиент не станет ждать. — Ладно, я приеду. Судорожно сглотнув, согласилась на его предложение Вика.